«Посмотрите, не больно, и крови нет. Восковая я, кукла!» Но Липанченко ничего не понял, рассмеялся. Сказал, «Вы не кукла, Душкан!» И его, рассердясь, от себя прогнал ангел Перри. Схватив со стола свою шапку с наушниками, удалился Липанченко. А она металась в оранжерейке, морщила лобик, Вспыхивало, протирало стекло. Прояснялся вид на канал с пролетавшей мимо каретой, не более. Что же более? Дело вот в чем. Несколько дней назад Софья Петровна Лихутина возвращалась домой от баронессы К.К. У баронессы в этот вечер были постукивания. Белесоватые искорки бегали по стене. И однажды подпрыгнул даже столб. Ничего более, но нервы Софьи Петровны натянулись до крайности. После сеанса она бродила по улицам, а ее домовый подъезд не освещался. Для дешевых квартирок не освещают подъездов. И внутри черного подъездного входа Софья Петровна так явственно видела, как уставилось на нее еще чернее темноты пятно, будто черная маска. Что-то мутно краснело под маской, и Софья Петровна, что есть силы, дернула за звонок. А когда распахнулась дверь, и струя яркого света из передней упала на лестницу, вскрикнула Маврушка и всплеснула руками. Софья Петровна ничего не увидела, потому что стремительно она пролетела в квартиру. Маврушка видела. За спиной у барыни... Красное атласное домино протянуло вперед свою черную маску, окруженную снизу густым веером кружев, разумеется, черных же. Так что эти черные кружева на плечо упали к Софье Петровне. Хорошо, что она не повернула головки. Красное домино протянуло Маврушке свой кровавый рукав, из которого торчала визитная карточка. И когда пред рукою захлопнулась дверь, то и Софья Петровна увидела у двери визитную карточку. Пролетела, верно, в щель двери. Что же было начертано на визитной той карточке? Череп с костями вместо дворянской короны, да еще модным шрифтом набранные слова. «Жду вас в маскараде, там-то такого-то числа». И далее подпись «Красный шут». Софья Петровна... Весь вечер проволновалось ужасно. Кто мог нарядиться в красное домино? Разумеется, он, Николай Аполлоныч. Ведь его она этим именем как-то раз назвала. Красный шут и пришел. В таком случае, как назвать подобный поступок с беззащитной женщиной? Но ну, не подлость ли это? Подлость, подлость и подлость. Поскорее бы возвращался муж, офицер. Он проучит нахала. Софья Петровна краснела, косила, кусала платочек и покрывалась испариной. Хоть бы кто-нибудь приходил. Хоть бы Авен, хоть бы барон Амао Омергау, или Шпорышев, или даже Липанченко. Но никто не являлся. Ну, а вдруг то не он? И Софья Петровна явственно в себя ощутила расстройство. Было жалко как-то расстаться с мыслями о том, что Шут — это он. В этих мыслях вместе с гневом сплелось тоже сладкое, знакомое роковое чувство. Ей хотелось, должно быть, чтобы он оказался совершеннейшим подлецом. Нет, не он. Не подлец же он, не мальчишка. Ну, а если это сам Красный Шут? Да кто такой Красный Шут? На это она не могла себе внятно ответить. А все-таки и упало сердце не он. Маврушке она тут же приказала молчать, в маскарад же поехала, и тайком от кроткого мужа. В первый раз она поехала в маскарад. Дело в том, что Сергей Сергеевич Лихутин строго-настрого запретил ей бывать в маскарадах. Странный был и по летам шпагою, офицерской честью дорожил, не бурбон ли кротостью кротостью, вплоть до пунктика, до офицерской, до чести. Скажет только, даю офицерское честное слово, быть тому-то, а тому-то не бывать, и не с места, непреклонность, жестокость какая-то. Как бывало, на лоб приподнимет очки, станет сух, неприятен,